Если хоть когда-нибудь перестанет тосковать при воспоминании о вас, то я сама разлюблю его за это тотчас же. Я возвратил Наташе оба письма. Мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. Так было и при первых двух письмах. Да и вообще о прошлом мы теперь сбегали говорить, как будто между нами это было условлено. Она страдала, я выносим. Я это видел но не хотела высказываться даже передо мной. После возвращения в родительский дом, она три недели вылежала в горячке и теперь едва правилась. Мы даже мало говорили о близкой перемене нашей, хотя она и знала, что старик получает место и что нам придется скоро расстаться. Несмотря на то, она до того была ко мне нежна, внимательна, до того занималась всем, что касалось до меня во все это время с таким настойчивым, упорным вниманием, выслушивала все, что я должен был ей рассказывать о себе, что сначала это мне даже было в тягость, мне казалось, что она хотела меня вознаградить за прошлый, Но эта тягость быстро исчезла. Я понял, что в ней совсем другое желание, что она просто любит меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не заботится обо всем, что до меня касается. И я, думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, как Наташа любила меня. Я очень хорошо знал, что предстоявшая нам разлука давила ее сердце, что Наташа мучилась. Она знала то же, что и я не могу без нее жить. Но мы об этом не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящих событиях. Я спросил о Николая Сергеевича. «Я думаю, он скоро воротится». Отвечала Наташа, обещал к чаю. Это он все о хлопочет. Да, впрочем, место уж теперь без сомнения будет. Да и уходить ему было сегодня, кажется, незачем. Прибавила она в раздумье. Мог бы и завтра. Зачем же он ушел? А потому что я письмо получила. Он до того болен мной, прибавила Наташа, помолчав, что мне это даже тяжело, Ваня. Он, кажется, и во сне только одну меня видит. Я уверена, что он, кроме того что со мною, как живу я, о чем теперь думаю, ни о чем более не помышляет. Всякая тоска моя отзывается в нем. Я ведь вижу, как он неловко иногда старается пересилить себя и показать вид, что он обо мне не тоскует, допускает на себя веселость, старается смеяться и нас смешит. Маменька тоже в эти минуты сама не своя и тоже не верит его смеху и вздыхает. Такая она, неловкая, прямая душа, прибавила она со смехом. Вот как я получила сегодня письмо, ему и понадобилось сейчас убежать, чтобы не встречаться со мной глазами. «Я его больше себя, больше всех на свете люблю, Ваня», — прибавила она, потупив голову и сжав мою руку, — «даже больше тебя». «Мы прошли два раза по саду», — прежде чем она начала говорить. «У нас сегодня Маслобоев был, и вчера тоже был», — сказала она. «Да, он в последнее время очень часто повадился к вам». И знаешь ли, зачем он здесь? Маменька в него верует, как не знаю во что. Она думает, что он до того все это знает, ну, там, законы и все это, что всякое дело может обделать. Как ты думаешь, какая у ней теперь мысль бродит? Ей про себя очень больно и жаль, что не сделала с княгиней. Эта мысль ей жить не дает. И, кажется, она вполне открылась к Маслобоеву. С отцом она боится говорить об этом. И думает, не поможет ли ей чем-нибудь Маслобоев. Нельзя ли как? Хоть по законам. Но Слабоев, кажется, ей не противоречит, и она его вином подчует. Прибавилась усмешкой Наташа. — От этого проказника станется. Да почему же ты знаешь? Да ведь маменька мне сама проговорилась с намеками. — Что Нелли, как она? — спросил я. — Я даже удивляюсь себе, Ваня. До сих пор ты об ней не спросил, — с упреком сказала Наташа. Нелли была идолом у всех в этом доме. Наташа ужасно полюбила ее, и Нелли отдалась ей, наконец, всем своим сердцем, бедное дитя. Она и не ждала, что сыщет когда-нибудь таких людей, что найдет столько любви к себе, я с радостью видел, что озлобленное сердце размягчалось, и душа отворилась для нас всех. Она с каким-то болезненным жаром откликнулась на всеобщую любовь, которую была окружена... Противоположность всему своему прежнему, развившему в ней недоверие, злобу и упорство. Впрочем, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намеренно таила от нас слезы примирения, накипавшие в ней, и, наконец, отдалась нам совсем. Она сильно полюбила Наташу.